Приведу не для памяти, а для справки несколько данных по разным на удачу взятым уездом из десятин 1622 года, когда следы разорения уже заметались. Боевая годность служилого класса зависела от доходности его имений, от количества и состоятельности крестьян, населявших его в отчинной поместье. У немногих уездных дворян были в Огромное большинство жило доходами с поместья. Так, в Белевском уезде вотчины составляли 1 четвертую всего уездного дворянского землевладения, в Тульском немного более 1 5 в Мценском 1 17 в Елецком 1 157 в Тверском даже у Выбора наиболее состоятельного слоя провинциального дворянства – 1 четверть.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 В Тверском уезде у зажиточного выбранного дворянина из девятисот десятин вотчины и по местной земли обрабатывалось всего 95 десятин. Из них 20 десятин землевладелец пахал на себя своими дворовыми людьми, остальными семьюдесят пятью десятинами пользовались 28 крестьян и бобылей домохозяев, живших в 19 дворах, так что на каждый двор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 Так казна попадала в безысходный круг.